Глава 13. Все произошло в доли секунды. Лида даже не успела понять, что там было и почему она до сих пор жива. Ее давно должно было размазужить о стену и унести потоком как сломанную куклу. А по широкому проходу неслась вода, но поток уже спадал, постепенно сходя на нет. Лиду закрывал собой джейдек, одной рукой придерживал, другая вытянута вперед. От его руки шла волна черного огня и сгоняла воду дальше. А когда вода отхлынула, Лида поняла, что именно ей кричала Олеся. На полу бился в судорогах серебристый дракон. Его удерживал в стальных объятиях Аэт. Настоящая схватка, но видно было, что Аэт на самом деле бережет дракона и просто прижимает его к полу. Зрелище было не для слабонервных, Лида не представляла, что такое возможно. Вода, наконец, сошла окончательно, и узкое чешуйчатое тело перестало содрогаться, но по большим серебристым крыльям все еще пробегала дрожь. Аэт поднялся на ноги, сдирая с головы мокрый головной платок и замер, стоя над ним. «Хорошая работа, повелитель», — проговорил Джейдак. Он стоял слишком близко. Лида ощутила вибрацию от его низкого голоса. Аэт ничего не ответил, только взглянул на него нечитаемым взглядом, сжал кулак и отвернулся. А потом присел на корточки перед драконом. — А где Алан и Олеся? — пробормотала Лида, когда к ней вернулся дар речи. — Алан перед тобой, — повернулся к ней в полоборота джейдек, — а Олеся? Но тут девушка сама высунулась из прохода напротив, увидела серебристое чудовище, ахнула и тут же снова спряталась за стену. А до Лиды наконец дошло, что, вернее, кого удерживал Аэд. Он значительно уступал в размерах другим драконам, которых Лида видела. Тело гораздо больше походило на змеиное, но это, без сомнения, был дракон. Алан. Водный. Она вспомнила, что Алан о себе говорил и невольно покосилась на Джедика. «Почему он не возвращается?» — озабоченно спросил Аэд. «Первый оборот!» — пожал плечами Джейдек. «Нужно время. Отлежиться и все!» И добавил то ли с издевкой, то ли одобрительно. «А ты силен, повелитель! Голыми руками дракона я бы не смог!» «Заткнись, черный!» — отрезал тот, наградив Джедока взглядом, далеким от восхищения. Повисло на миг молчания. Между мужчинами происходил немой разговор, но Лида ничего в нем не понимала. Потом Аэт обжег её странным взглядом, оглянулся на проём, за которым скрылась девушка и проговорил. «Надо его как-то перенести, не оставлять же здесь одного!» Он Взвалил дракона на плечо и понёс внутрь. «Крылья ему прижми, а то застрянет!» — крикнул вдогонку Джейдок. Аэт только вскинул руку, показывая какой-то явно неприличный жест, а Джейдок рассмеялся. И снова у нее от его смеха по всему телу пошла вибрация, как бархатом касаясь в самых неожиданных местах. Лида подумала, что ей лучше держаться от него подальше. Однако стоило ей так подумать, как он тут же повернулся и склонился к ней. — Ты в порядке, Лидия? Глаза слишком близко, и снова ей почудились в его зрачках чёрно-огненные смерчи. — Да, я в порядке. Поспешила проговорить она, чувствуя, что краснеет. Он не спешил отодвинуться, сначала осторожно ощупал ее голову, потом подняла лицо за подбородок и внимательно вгляделся. Я в порядке, повторяла она, отводя взгляд. Странное чувство томной беспомощности, которое накатывало на нее рядом с ним, ей не нравилось, а его жесты вдруг сделались медленными, как будто он подстраивался под ее внутреннее состояние. «Мне надо идти, я должна осмотреть его». «Осмотреть? Дракона?» Теперь его глаза смеялись. «Да, дракона», — сухо проговорила Лида. «Он нуждается в помощи, а я врач». Джейдек странно взглянул на нее и шумно втянул воздух. «Ему сейчас нужна помощь совсем иного рода, Лидия. И если бы я не знал, что парень сделал выбор, я бы не подпустил тебя к нему и на сто шагов, поняла?» «Это...» Было слишком. «Это не вам решать», — уперлась ладонями в его голую грудь и попыталась оттолкнуть. «Но где там? Все равно, что скалу двигать». И вообще зря она это сделала, потому что его кожа ощущалась под ладонями такой гладкой и приятно горячей, что Лида вдруг поняла странную вещь. На ней сухая одежда. С аэда вода ручьями стекала, да и вообще на полу все еще стояли лужи. Она недоуменно на них уставилась. Губы мужчины шевельнулись в усмешке. Небрежный жест, по проходу прошлась волна черного пламени, а лужи исчезли, как по волшебству. Вот как. Спасибо, пробормотала Лида. Мужчина галантно поклонился, сверкнув о взглядом. Не за что, госпожа и, наконец-то, отодвинулся, выпуская ее. «Сбежала!» Джедек усмехнулся, глядя ей вслед. «Беги, пока!» Послевкусие было тягучим, и стоило того, чтобы тащиться за этим на границу миров. Он никогда не верил во все эти дурацкие правила и непонятные свойства, которым зеркало истинно наделяло всех проводников. А вот поди ж ты, зацепило его. Сердце черного дракона трепыхнулось, наполняясь странным, пьянящим ощущением. Слишком ярко. Он даже на миг забыл о том, что у них тут нешуточные проблемы и жизнь в опасности. Все отошло на второй план, и казалось, что теперь совсем можно справиться. Главное не потерять то, чему он пока не знал название. Оглянулся в тот конец коридора, где случился прорыв. Он запечатал, на какое-то время хватит, но на всякий случай прошелся волной силы еще. Пласты породы откликнулись на его магию чистым звуком. Хорошо, теперь можно было вернуться в свой старый дом. Джейд Экзамер на миг. Он назвал тюрьму домом. Что изменилось? Красные волосы. Мужчина покачал головой, а потом направился туда. В проходе стояла Олеся. Глаза, испуганные, ждала его. Самое время им давно пора было поговорить. Но прежде надо было увести Олесю оттуда. Не нравилось Джейдаку это паническое выражение в ее глазах. И то, как она все время оглядывалась и каждый раз на шажок отступала от проема, а потом и вовсе бросилась к нему. Он остановил ее, вытянув руку и строго спросил. В чем дело? Светло-голубые глаза округлились. Она зашептала, оглядываясь. Ты? Ты видел это? Это же чудовище, мутант какой-то. А она это Лидия как она может прикасаться к нему. Оно же могло убить нас всех!» Брови его нахмурились. Джейдок подался вперед, а девушка недоуменно замерла. Пойдем, проговорил он. Резко зацепил ее за локоть и быстро пошел в конец коридора. Отойдя на достаточное расстояние, остановился и развернул лицом к себе, а потом спросил. «Как ты думаешь, кто мы?» Олеся замерла, хлопая ресницами и пролепетала. «Как то кто мы? Мы люди». Джейдак внимательно посмотрел ей в глаза и четко и раздельно произнес. «Мы — драконы!» Ш «Что?» Глаза ее забегали. В сознании девушки происходил какой-то слом. «Не веришь?» — Джейдак усмехнулся. «Смотри!» Отошел на пару шагов и начал частичную трансформацию. Девушка закрылась руками и взвизгнула, отшатываясь от него. Потом, конечно, взяла себя в руки и уже другим тоном проговорила. «Прости», и уставилась на свои сложенные вместе ладони. «Прости, Джей, так я... я не хотела тебя обидеть. Я думала, вы просто маги, а не это... Просто мне нужно осознать, привыкнуть. Но я смогу, поверь, я...» Он смотрел на нее, смотрел, потом укоризненно хмыкнул и отвернулся. Девушка что-то едва слышно зашептала, оправдываясь, а он заговорил, не оборачиваясь к ней. «Алан — водный дракон. Единственный в нашем мире. Редкий. У нас не было водных несколько веков, понимаешь?» «Да, понимаю», — прошептала она и тут же спросила, механически потирая руку. «А почему?» Сейчас она была похожа на ребенка, который, чтобы отвести от себя наказание, заговаривает родителю зубы. «Потому что была война, и всех их уничтожили», — бросил Джейдок, начиная раздражаться. «А кто их уничтожил?» — он обернулся. «Я». Повисла зловещая пауза. Не самое лучшее воспоминание всколыхнуло это в нем. Джейдек давно уже сожалел о своих необдуманных поступках. Если бы он знал, чем все обернется, если бы мог повернуть время вспять. Но такого шанса не дает судьба. А девушка смотрела на него настороженно. Услышанное явно не укладывалось у нее в голове. Джейдок чертыхнулся про себя и продолжил. «У него был первый оборот. Спустя много поколений кровь может утратить свойства. Чудо, что с ним вообще это произошло». Сам он уже забыл, каково это, но догадывался, что могло спровоцировать оборот водного. Возмущение магического фона, вызванного взрывом обилия движущейся воды и крайняя эмоциональная нестабильность. Мальчик разрывался между привязанностью и долгом. Алан, хоть и не показывал этого, но постоянно переживал за девушку, которую ему пришлось оставить. «Думаю, он испытывал сильную боль и не мог контролировать себя, и хорошо, что Аэт ему помог». «А Аэт?» — с надеждой спросила Олеся. «Он...» «А это повелитель и дракон, вернее, станет им со временем», — отрезал Джедок. Девушка молчала какое-то время. На лице отражалась усиленная работа мысли, тонкие брови хмурились. Наконец она спросила уже другим тоном. «А это Лидия? Она тоже дракониха? Потому вы так с ней носитесь и называете госпожой?» Слишком много обиды, неприязни и ревности было сейчас в ее голосе. Джейдака покоробила. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить, сказал он. Она вскинула подбородок и уставилась на него с вызовом. Разложить ей сейчас все четко, чтобы не осталось иллюзий. Он видел, какая каша творится у девушки в голове, и только без неизвестно, какие она сделает выводы и что попытается предпринять. Они с Лидией были примерно одного возраста, однако та проявляла куда большую стойкость и душевную зрелость. Джейдек постарался говорить предельно серьезно. «Мы называем ее госпожой в знак уважения. Лидия такая же слабая женщина, как и ты, но посмотри, сколько она делает для других, даже и теперь. Это потому, что она врач», — упрямо проговорила девушка. «Это признак силы, Олеся». Она на какое-то время задумалась, потом произнесла, глядя перед собой. «Я поняла. Вы цените силу». Мужчина незаметно закатил глаза, как знал, что она сделает дикие выводы, однако она вдруг собралась и сказала. «Я постараюсь быть полезной. Вот увидишь. Я не подведу». «Ладно, хоть так», — подумал Джейдек, а вслух проговорил строго нахмурю в брови. «Я надеюсь» развернулся и пошел внутрь, потому что он уже некоторое время чувствовал эмоции Лидии. И они ему совершенно не нравились. В тот момент, когда Лида сбежала от Джейдака, она ощущала только душевный раздрай. Нужно было как-то дистанцироваться от этого мужчины, чтобы привести мысли в порядок. И, конечно, Леду сильно потрясло и неожиданное превращение тихого и молчаливого Алана в бьющееся в конвульсиях чудовище. Она же понимала, что на него навалилось сразу слишком много, и это был самый настоящий нервный срыв. Смех и грех теперь она могла сказать, что знает, как выглядит нервный срыв у драконов. Очень интересный случай в ее врачебной практике. Но если серьезно, это было не смешно. Лида, как представила, каково ему пришлось, мороз по коже. Он же эмпат, и натура у него вовсе не такая твердокаменная и жесткая, как у Аэда или джейдака. Будь голубоглазый красавец жителем Земли, она бы сказала артистическая, нежная. Ему бы при его невероятной красоте в кино сниматься. А еще ему, наверное, было очень больно. Все это, что с Аланом творилось, сильно походило на приступ эпилепсии. И если бы ему не помог Аэд, парень мог бы сильно навредить себе. Вот кстати, Аэт. Заносчивый повелитель неожиданно открылся совершенно в ином свете. Во-первых, он оказался очень силен физически. А так, глядя на него и не скажешь, ну высокий, но ну, мощный, но не перекачанный. А во-вторых, он не бросил бесчувственного дракона посреди коридора, а заботливо перенес эту немаленькую тушу и постарался устроить поудобнее. Однако Аллан по-прежнему был в глубоком обмороке и не приходил в себя. Голова завалилась назад, это показалось Лиди опасным. Она хотела осмотреть его, только подошла, вытаскивая на ходу из кармана джинсов перочинный нож, а Эд сразу подкинулся. «Что ты собираешься делать?» надо разжать челюсти вдруг у него завалился язык лида начал мужчина поведя шеи куда то в бок он дракон он сам должен вернуться я понимаю дракон и все такое но ты же видишь что ему плохо мужчина нахмурился взглянул на дракона озабоченно подожди я сам очень осторожно надавил куда то и разжал ему челюсти а потом еще стоял рядом пока она осматривала помогал Принес воды какие-то тряпки. Незаметно наблюдая за мужчиной, Лида невольно подумала, что из него мог бы получиться хороший отец. Именно в этот момент в помещении появился Джейдок, А следом за ним Олеся. Не надо было быть эмпатом, чтобы ощутить, как между мужчинами немедленно возникло напряжение. Однако потом что-то изменилось. Аэд потемнело лицом, а Джейдек приблизился и склонился над Аланом. Некоторое время рассматривал его. Лида не очень понимала, что именно между ними происходит, потому что Аэд сейчас смотрел на Джейдека очень пристально и со странной надеждой, как будто тот знал что-то или мог помочь. Потом внезапно отошел на шаг и отвернулся. Джейдек тоже был серьезен. Быстрый взгляд. Лида вдруг поняла, что надо уступить ему место, и встала. Наверное, потому что он тоже дракон, и он умел лечить. э коллега? Глупо звучало, но эта мысль как-то помогла нащупать привычную почву. А он навис над серебристым телом и медленно коснулся рукой в том месте, где у дракона сходились ключицы. Под его рукой заклубилось маленькое облачко черного огня. «Недолго». Потом сжал кулак и приложил к холодной чешуйчатой коже раскрытую ладонь. «Как он?» — спросил Аэт. «Спит», — ответил тот. Лида уставилась во все глаза. Состояние Алана действительно улучшилось. Неуловимо изменилась поза. Похоже, глубокий обморок действительно перешел в сон. Аэт повернулся и подошел ближе. «Спасибо», — взглянул на свои раскрытые ладони, сжал их снова и повторил. «Спасибо». «Не стоит благодарности, повелитель», — Джейдек встал. «Он проспит еще, точно не знаю сколько», — и протянул Лиде руку. А это напрягся, а она вскинулась от неожиданности. «Сейчас самое время», — проговорил Джейдек и обернулся к ней. «Пойдем со мной, Лидия». «Я...» «Я не могу его оставить», — оглянулась Лида на спящего Алана. Слишком опасным был этот мужчина, чтобы с ним куда-то идти наедине. Повисло напряженное молчание, мужчины сверлили друг друга взглядами, и, наконец Аэт сказал. «Иди, Лидия, я останусь с ним, а потом уже Джейдаку с угрозой. Смотри, черный, если ты посмеешь что-то выкинуть...» Тот усмехнулся краем рта. «Я помню, повелитель, Правило едины для всех». Все это было так дико и тяжело для понимания, что Лида в какой-то момент просто разозлилась, оглянулась на стоявшую у входа Олесю. «Правила, очередь», — хотелось сказать ему. «Какого чёрта идите, уважаемый, к своей девушке?» Однако Лида сдержалась. «Куда вы меня ведёте?» Тот склонил голову на бок. Черт бы его побрал, он словно знал все ее тайные страхи и душевные движения. Туда, где есть зеркало, неожиданно серьезно, сказал он. Я хочу, чтобы ты попробовала увидеть. Это меняло дело, и все же Лида беспомощно оглянулась на серебристого дракона. И ей было неспокойно за него. И тут голос подала Олеся, стоявшая до того в стороне, девушка приблизилась. Я могу помочь, проговорила она, хмурясь и кусая губы. Могу посидеть с ним, если это нужно. — Иди, Лидия, — проговорил наконец Аэд и отвернулся. Странный осадок остался от этого малопонятного разговора. Но Джеддек говорил про зеркало, и Лида ушла с ним. А повелитель проводил их взглядом и снова склонился над молодым водным. Настроение у него было отвратительное. Досада и чувство собственной ущербности растравляли душу не хуже яда Асха. Но именно сейчас Аэт понял, почему Рад, будучи повелителем, всегда первым бросался в бой. Почему его брат старался прикрыть всех, защитить, даже если это шло вразрез его личным интересам. Да потому что быть повелителем — это не власть, это ответственность. Он — повелитель. И пусть сейчас он получался слабейшим из них троих, потому что до сих пор так и не смог стать полноценным драконом, а этот должен был взять на себя ответственность. Сколько хватит сил, а потом сверх того. Сейчас он старался не думать о том, что женщина с Джейдеком, а черный гад своего не упустит. Будет затягивать ее в свои сети без на его пожарей, но воспрепятствовать это не мог. Джейдек был ее проводником, значит, имел полное право рядом с ней находиться. Правила едины для всех. Неизменно лишь одно. Выбор должен быть добровольным. Никакого принуждения, никакого воздействия. И выбирать будет женщина. Неизвестность. Неуверенность. Казалось бы, так просто. Да или нет. Все оказалось гораздо сложнее, чем он думал. «Послушайте». Тихий голос заставил его вынырнуть из размышлений. «Да, что такое?» Неохотно отозвался Аэт. А девушка неуверенно оглянулась на спящего дракона и проговорила. «На вас мокрая одежда. Наверное, стоит переодеться в сухое. Я посижу с ним, если это нужно». Еще одно напоминание о том, что он недоумок». Привык пользоваться артефактами, забывая, что у него есть собственный огонь. Эдс с досадой кивнул и вышел в соседнее помещение, чтобы привести себя в порядок. На самом деле ему просто хотелось немного побыть одному.